Глава семнадцатая Лассетер и Бэпи обменялись прощальными рукопожатиями у входа в Хаслер. Еще в машине они договорились, что Беппи, соблюдая максимальную осторожность, продолжит расследование. В частности, ему предстояло найти потерянных членов семьи Гримальди, упомянутых в досье Государственного департамента. Не исключено, что они снова где-то возникли. Что же касается Лассетера то он решил лететь утром в Швейцарию, если, конечно, сможет купить билет. — Проверять банковский счет Гримальди? — спросил изумленный Беппи и с безнадежным видом покачал головой. — Конечно, нет, — ответил Лассетер не совсем искренне. — Но Гримальди купил там дом. — Ах да, — согласился Беппи, вниманием которого завладела примиленькая девица, собирающая подписи в защиту лестницы на площади Испании. Я помню. Около Санкт-Морица. А что потом? Лассетер ответил, что пока не знает. Девица, нещадно флиртуя, потянула Беппи за рукав к молодому человеку с подписными листами. Итальянец сбросил на Лассетера веселый взгляд и, пожав плечами, ухмыльнулся. Перелет до Цюриха занял всего час. И столько же времени Лассетер потратил, чтобы найти себе временное жилище. Все наиболее известные гостиницы были переполнены. В конце концов он сумел получить номер во Флориде, старом, потрепанном, но все же довольно приятном отеле, расположенном на улочке рядом с набережной Лиммат. Джо останавливался здесь однажды, когда Лассетер Ассошейтс вела дело, связанное со спором между профсоюзом металлургов и алюминиеплавильным заводом, которым владел таинственный миллиардер из Швейцарии. Комната была очень похожа на ту, в которой Джо останавливался прошлый раз неожиданно большая, с огромным окном, выходящим на Тюрихское озеро, расположенная в нескольких кварталах от входа в гостиницу. Из номера, наверное, открывался великолепный вид. Однако сейчас стекло запотело, а за окном кружились снежинки. Лассетер любил Тюрих, хотя и не мог объяснить причину этой любви. Серый, каменный, высокомерный город стоял на берегу темного озера, холодные воды которого подпитывались ледниками Альп. Город навсегда породнился с высокой культурой и был создан для пеших прогулок. Забросив багаж в шкаф, Лассетер вышел из гостиницы, чтобы пройтись по набережной. С бесцветного неба сыпался легкий снежок, и снежинки оседали на плечах прохожих. Двигаясь в направлении старого города, Джон наблюдал за парой лебедей, скользящих по темной холодной реке. Может, он просто забрел в такой район, но, судя по витринам магазинов жителей Тюриха, Занимались в основном книгопечатанием, торговлей цветными литографиями, антикварными музыкальными инструментами и производством лекарств из целебных трав. Миновав Мюнстерский мост, Лассетер очутился на узеньких, мощенных булыжником улицах старого города, славившегося своими сверхъестественно дорогими магазинами. Лассетер надеялся, что прогулка улучшит его настроение. Так и случилось, но, к сожалению, очень ненадолго. В итоге он остался в подавленном расположении духа и вдобавок еще сильнее замерз. Магазины были прекрасны, но в данных условиях бесполезны. Джон ни в чем не нуждался, а под боком не имелось никого, кому можно было бы сделать подарок. Ластитер свернул на Банхофштрассе и, прошагав несколько кварталов мимо великолепных, ярко освещенных рождественских витрин, оказался у входа в здание, которое бессознательно искал, Тюрихское отделение швейцарского кредита откуда четыре месяца назад Франко Гримальди получил телеграфное подтверждение. Он не знал, почему ему так хотелось взглянуть на здание. Обычный банк. Но пребывание на темной Тюрихской улице, которая была частью мира Гримальди, осознание того, что Гримальди проходил через эти двери, пробудило в душе Лассетера надежду. Такое же чувство он испытал в пустой комнате на Веа Дженова. Ему казалось, что он приблизился к убийце своей сестры. В ресторане отеля Джо проглотил безвкусный ужин и спросил у Портье, как лучше всего добраться до ЦУЗа. Тот не рекомендовал ехать на машине. Поездом вы доберетесь быстрее, по крайней мере, до Шура, а там пересядете в автомобиль. Портье был готов взять на себя организацию всей поездки вплоть до возвращения арендованного автомобиля. Швейцарцы славятся отсутствием любопытства, но на сей раз, возможно, под влиянием щедрых чаевых, Лассетера осчастливили беседой. «Суз — очень живописное место. Вы хотите покататься на лыжах?» «Да». Что еще он мог сказать? «В этом году у нас выпало мало снега. Но неподалеку от цуза в Понтрезини есть ледник». Они побеседовали еще несколько минут, после чего Лассетер вернулся в номер. Открыв мини-бар, Он достал миниатюрную бутылочку шотландского виски и вылил ее содержимое в стакан для воды. Затем сел в кресло и набрал номер Макса Ланга. Макс был президентом Международного братства банковских клерков и финансовых служащих, насчитывающего свыше двух миллионов членов в разных концах мира, и утверждал, что его жизнь в основном состоит из ночных перелетов между выступлениями. Дело Металлурга, в котором когда-то занимался Джо, носила несколько иной характер макса тогда попросили не толкать очередную речь а помочь положить конец войне результатом которой было увольнение полутора тысяч рабочих на заводе в равенсвуде профсоюз поручил ласетер осышец выяснить кто владеет предприятием из западной виргинии где располагался завод бумажный след вел в швейцарию что уже само по себе было странным дальнейшее расследование показало что заводом владеет швейцарский делец. Плейбой, обожающий истреблять профсоюзы. Организация «Ланга», представлявшая интересы банковских клерков, кассиров, финансовых статистиков и страховых агентов, не имела никакого отношения к металлургии. Однако, действуя в духе братской помощи, Ланг не поленился вступить в контакт с банкирами-миллиардера и сумел убедить их, что изничтожение профсоюзов наносит ущерб престижу банков, и противоречит их долгосрочным стратегическим интересам. Банкиры прислушались к голосу председателя профсоюза своих работников и решили вмешаться. Конфликт был исчерпан, рабочие вернулись на завод, а Макс Ланг прославился как герой. «Макс — Макс, — говорит Джо Лассетер, — Джо, привет! — Как ты? — Отлично. — У тебя новое дело? — Как в Равенсвуде? — Нет. — Плохо. Мы тогда здорово. Ткнули его рожей в дерьмо. — Да. Я хочу сказать, что мы его классно поимели. Вот-вот. Он это заслужил. Разве не так? — Верно. — Окей. Трахни его. Лассетер рассмеялся. Он совсем забыл, что Макс обожал изображать персонаж, сыгранный Альпачину в лице со шрамом. — Да, Джо, — сказал Макс, похахатывая от воспоминаний. Хорошее было дело. Со счастливым концом. — Мне нужна твоя помощь. Все, что угодно. Дело серьезное, ты можешь отказаться. Слушаю тебя. Это нечто такое, о чем нельзя говорить по телефону. Окей. Ты еще пользуешься PGP? Пока ничего лучшего не придумали, буркнул Макс. Тот же ключ? Абсолютно. Я хочу направить тебе послание. Адрес не изменился? Нет. Отлично. А затем мы можем встретиться в Женеве. Превосходно. Когда? Через пару дней. Я предварительно позвоню. Хорошо. И как я уже сказал, если тебе что-то не понравится, откажись. Хотя для меня это очень важно. Дошли ты мне этот чертов файл. Итак, я посылаю. Посылай. Повесив трубку, Лассетер включил портативный компьютер, создал файл, озаглавив его Гримальди и напечатал короткое письмо. Макс, дело трудное, но мне нужна история одного счета, швейцарском кредите, отделение на Банхофштрассе в Цюрихе. Я думаю, ты мог бы получить эти сведения. Счет открыт на имя итальянца Франко Гримальди. Номер счета Q6784319. Особенно меня интересует телеграфный перевод, сделанный в июле. Сумма 50 тысяч долларов. Мне надо знать, кто его послал. Джо. Лассетер сохранил файл Гримальди на жестком диске и перешел в другую директорию, подключившись к шифровальной программе с практически неподдающимся расшифровке кодом. Ведь то, о чем он просил Макса Ланга, было не просто преступлением. Подобное действие граничило с объявлением войны, покушением на священные устои Швейцарии, на самый смысл существования страны, тайну банковских вкладов. Даже разговор на эту тему — Мог стоить Максу его работы, и Лассетер зашифровал послание на жестком диске. Заботясь о безопасности Макса более чем о своей, он снабдил зашифрованный файл примечанием только для чтения. Это означало, что Макс не мог по ошибке забыть текст в компьютере. Такое послание можно было прочитать с экрана, но переписать на жесткий диск или на другой носитель нельзя. Приняв меры предосторожности, Лассетер отправил файл. Когда он приедет в Женеву, его уже будет ждать ответ. А может быть и нет, ведь дело очень серьезное. На следующее утро, завтракая в своем номере, Лассетер позвонил Риордану. «Мог бы и не звонить», — заворчал Риордан. «Что значит ввести в курс дела? Водить-то некуда. У меня ничего нет, ноль. Могу лишь сказать, что машину медсестры нашли в кювете, к северу от Хагерстауна, а Гримальди растворился». Это слово использовали газетчики, и теперь использую я, окей? И это полная катастрофа. Полицейский убит при исполнении служебных обязанностей. Второй за неделю. Рождество, а у нас похороны. Двое похорон. Подумай только, у нас имеется мужественная вдова номер один, мужественная вдова номер два и куча сирот. И кого мы ищем, спрашивается. Преступника с мордой, как шкура запеченного поросенка. И его, представь себе, никто не видел. Не видел, и все. Риардан фыркнул и после короткой паузы спросил, а что у тебя? Может, хоть ты немного разгонишь тучи? И где ты, дьявол, тебя побери? В Швейцарии. Ха! Только что приехал из Рима. Без шуток. Ну и что ты разнюхал в Риме. Я узнал, что Гримальди претерпел некую религиозную трансформацию. Ликвидировал все свои активы. Пожертвовал деньги на благотворительность. Ты издеваешься? Вовсе нет. На другом конце провода воцарилась тишина. Затем детектив присвистнул. «Религиозная информация!» «Охренеть!» Сус оказался на удивление красивым городом. Эдакий Дэнди, небрежно прислонившийся к горе. На узких улочках стояли добротные дома шестнадцатого века, окрашенные в кремовые, светло-коричневые или серые тона. Каждый украшали массивные деревянные двери. По тротуарам, под мелким дождем — торопились щегольски одетые люди. Обратившись к подобному плану города, Ласситер с трудом нашел нужный дом, от него до центра было минут десять хода. Однако, несмотря на планы небольшие размеры города, Ласситер дважды терял направление, и ему приходилось расспрашивать прохожих, путаясь в огрызках своего немецкого. Он прошел через площадь с простым, абсолютно квадратным фонтаном, разительно отличавшимся от фонтанов Рима. Единственным его украшением было скульптурное изображение медведя с отрубленной лапой, эмблема одного из старинных швейцарских родов. Наконец Лассетер увидел дом, который искал: трехэтажное шале с бронзовой пластинкой прибитой к дверям, наверняка более древним, чем Соединенные Штаты. На пластинке было напечатано: Гюнтер Эглов, директор Салве Кайло, Северное отделение католического сообщества. Пия шестого. Лассетер постучал. И из домофона рядом с пластинкой послышался голос, спросивший по-немецки, кто там. Лассетер назвал себя, и через несколько секунд дверь открыл средних лет человек на вид весьма преуспевший в жизни. Умеренное брюшко, дорогой кашемировый свитер, меховые шлёпанцы на ногах. В одной руке человек держал очки, а в другой бокал красного вина. Из глубины дома доносились оперная музыка, и легкий запах горевших в камине поленьев. Что вам угодно? Лассетер не знал, как начать. Его история на фоне здешнего буржуазного покоя казалась совершенно нелепой. Убийство, поджог, бездарный фильм ужасов. Вы говорите по-английски? Немного. Потому что мой немецкий... Да-да. Чем могу быть полезен? Речь идет о владельце этого дома, мистере Гримальди. На лице человека промелькнуло выражение неподдельного изумления. Затем он улыбнулся и, открыв дверь, пошире сказал «Проходите, пожалуйста». «Вы, наверное, замерзли». Лассетер поблагодарил и, переступив порог, еще раз представился. «А я Эглов», ответил мужчина, провожая его в огромную комнату, где господствующее положение занимал массивный, сложенный из известняка камин. «Не желаете вина?» «Большое спасибо, не откажусь». Хозяин тем временем выключил музыку Пучини, взял кочергу и, поковыряв ею пылающие поленья, произнес — Боюсь, вы ошиблись. Вот уже несколько лет мистер Гримальди не является владельцем этого дома. Вот как? — Да. — Позвольте задать вопрос. Вы американец или канадец? — Американец. — Скажите, вас интересует дом или мистер Гримальди? — Гримальди. — Понимаю. Эглов наполнил бокал вином, и протянул его Лассетеру. — Я детектив. Хозяин вскинул брови и переспросил удивленно, но весело. «Детектив — Детектив? Внимание Лассетера привлекла висящая на стене карта какой-то горной страны. Эгглов, перехватив взгляд гостя, спросил. — Вы можете догадаться, где это? — Наверное, в России, — пожал плечами Лассетер. — Возможно, в Грузии. — Это Босния. В последнее время мы работали там очень активно, с беженцами. — Мы? — Сальве Каэлло. — Простите, но... — покачал головой Лассетер. — Благотворительность, дела милосердия. Мы весьма активно трудимся на Балканах. Понятно — Понятно. — пробормотал Лассетер, припомнив паспорт Гримальди и его многократные посещения Загреба и Белграда. — Вы что-нибудь знаете о Боснии, мистер Лассетер? Американец беспомощно развел руками. Достаточно, чтобы понять сложность ситуации. «Ничего сложного. Все просто. И я могу объяснить положение двумя словами». «Неужели?» «Да. Исламский империализм», — кивая ответил Эглов. «В Боснии мы столкнулись с политической опухолью, зародышем чего-то ужасного. Что вы думаете?» «Думаю, что в два слова вы не уложились». «Верно», — рассмеялся Эглов. «А теперь скажите, что вы расследуете?» ЦУС — последнее место, где можно что-либо расследовать убийство, вернее убийства. О, вот как. Воистину, мистер Лассетер, вы преподносите мне сюрприз за сюрпризом. Были убиты женщина и ее сын, понимаю. А при чем здесь Гер Гримальди? Он убийца. О. Эглов откинулся на спинку кресла, отпил вино и сказал. — Я думаю, это не он. — В таком случае вы заблуждаетесь, — пожал плечами Лассетер. — Но если вы так уверены... — А что в таком случае вы хотите узнать? — Я надеюсь узнать, почему он это сделал. Эглов прищелкнул языком и недоумевающим тоном спросил. — Вы приехали из Америки только для того, чтобы взглянуть на его бывший дом? — Я был в Риме. Узнал, что у Гримальди здесь дом и... — Да. — Хорошо. — Дом. Он действительно принадлежал гримальди но это было много лет назад. Вы встречались? О, да. Еще один глоток вина. Из стоящего на столе динамика раздался шорох. Это был интерком, которым пользовалась Кэти, чтобы следить за Брэндоном. Когда он засыпал, она клала микрофон у его подушки, чтобы услышать, если малыш вдруг заплачет. «Моя жена», — пояснил Эглов. Она очень больна. Весьма сожалею. Я вернусь через минуту, позаботьтесь о себе. Он указал на графин и поднялся. Когда хозяин вышел, Лассетер принялся рассматривать развешанные по стенам акварели. На них с большим мастерством были изображены библейские персонажи, принесенные в современную обстановку. На Благовещении коленопреклоненная дева в современной ночной рубашке с веселеньким рисунком внимало мускулистому, похожему на Сталлоне, Архангелу, смотрящему на нее с экрана телевизора. Тайная вечеря происходила за большим столом в кафетерии. Направляющийся в Дамаск Савул преобразился в туриста с огромным рюкзаком. Дорога кишела автомобилями, а потоки света над головой странника напоминали водопад. Неслышно ступая в меховых шлепанцах, подошел Эглов. — Потрясающе, — сказал Ласситер. Благодарю вас. Это работа моей супруги. Эглов уселся в кресло и сменил тему разговора. Итак, что касается мистера Гримальди, впервые увидев этот дом, я подумал, евродерьмо. Сплошная кожа и хром. Черная кожа. В таком шале. Но когда я встретил хозяина, то он... Одним словом, я ожидал иного. Скромно одетый, спокойный. В общем, джентльмен. И он продал вам дом за хорошую цену? После недолгого колебания Эглов ответил «Да». Цена немалая, но справедливая. Он не объяснил вам, почему хочет продать шале. «У меня создалось впечатление, что он испытывает финансовые трудности», — пожал плечами Эглов. «Странно», — заметил Ласситер, «Я слышал, будто он потратил все деньги на благотворительность». «И кто же вам это сказал?» «Его сестра». «Понимаю» пробормотал Эглов, первый раз за время беседы утратив душевное равновесие. «Возможно, ваша организация...» «Ведь вы сказали о ее благотворительной деятельности». Эглов неожиданно всплеснул руками, вскочил и с улыбкой, сожаления проговорил. «Все это интересно, но, боюсь, меня ждет работа». Взяв гостя под локоть, он провел его к двери, где они обменялись прощальным рукопожатием. «Может быть, вы оставите мне свою визитную карточку?» предложил он, если я что-нибудь припомню. "Хорошо" ответил Лассетер, достал карточку из внутреннего кармана пиджака. — А где вас искать здесь, в Швейцарии, мистер Лассетер? — спросил Эглов, бросив взгляд на визитку. — Я остановлюсь в Бори-Ваш, в Женеве. — Прекрасно. — А затем? — А затем назад. — В Вашингтон, — ответил Лассетер, осознав, что говорит неправду. Лицо Эглофа озарилось улыбкой. Дверь широко распахнулась. И они снова пожали друг другу руки. Лассетер вышел на холод и плотнее запахнул воротник пальто. Эглов прощально взмахнул рукой. После этого дверь захлопнулась, и Лассетер остался на ступенях один. Он задержался на мгновение, чтобы получше запомнить незнакомое словосочетание «Сальве Каэло» — Северное отделение католического общества Пия Шестого. Когда он поворачивался, чтобы уйти, Его взгляд скользнул по двери, и в этот момент глазок на ней явно мигнул. Так затягивается пленкой глаз ястреба. Но Лассетер знал, что это всего лишь его разыгравшееся воображение, дверь как дверь. А если на него и смотрела птица, так это был всего-навсего Эглов. Вообще-то Лассетер действительно собирался, как и сказал Эглофу, в тот же вечер отправиться в Женеву. Он даже купил у консьержа билет на поезд, идущий из Кура. Однако, стоя на холодной платформе и внимательно изучая расписание поездов, он бросил взгляд на аккуратную чистенькую карту Швейцарии, предназначенную для пассажиров, и принял другое решение. Никакой необходимости спешить в Женеву не было, а здесь, в Куре, у него появилось неотложное дело. И Лассетер снял номер на одну ночь в небольшой гостинице напротив вокзала. Беседа с Эглофом посеяла в нем некоторые сомнения. Этот человек не только выступил с заявлением об исламском империализме, но и не задал ни одного вопроса об убийстве Кэти. Последнее было чрезвычайно странно. Лассетер по опыту знал, что людей всегда волнует убийство. При этом Эглов весьма живо интересовался его дальнейшими планами и тем, где он собирается остановиться в Женеве. Но и это еще не все, — думал Лассетер, глядя в окно на здание вокзала. Встреча с Эгловом была пронизана целой серией совпадений. Конечно, надо признать, что в самих совпадениях ничего страшного или удивительного не было. Эглов занимался благотворительностью, Гримальди тоже. Последний, правда, только в роли жертвователя. Одна из организаций Эглова весьма активно действовала на Балканах, так же, как Гримальди, судя по отметкам в паспорте. В общем, ничего особенного. Множество людей участвуют в благотворительности, значительная часть которой направляется в Боснию. Ничего удивительного, что у Эглова и Гримальди есть нечто общее. Гораздо более подозрительными выглядит противоречие в информации о передаче дома. Был ли дом продан, как утверждает Эглов, или передан безвозмездно, как сказала Анжела, или иными словами, не соврал ли Эглов? Вопрос представлялся Лассетеру очень важным — И, в отличие от других загадок, на него можно было найти прямой ответ. И именно здесь, в Куре, в столице кантона. Утром он спросил портье, где располагается кантональное ведомство, регистрирующее операции с недвижимостью. Контора находилась в нескольких кварталах от вокзала, и, оказавшись там, Лассетер объяснил служащему, что интересуется недвижимостью в ЦУЗе. Ответив энергичным кивком, служащий куда-то отбыл, И через минуту вернулся с древним гроссбухом, похожим на географический атлас, переплетенный в софьян. Открыв увесистую книгу, Власетер обнаружил перечень всех сделок с недвижимостью, имевших место в городе Цуз, начиная с 1917 года. Записи были сделаны десятками разных каллиграфических почерков, и при этом все как одна синими чернилами. Джо неторопливо листал страницы, пока не наткнулся на адрес. Хайлис Штрассе 49. В Гроссбухе была зарегистрирована продажа дома религиозной организации Сальвейкаело. Сделка датировалась 1991 годом. Дом был оценен в один швейцарский франк, или чуть меньше доллара. Под записью о продаже стояли подписи Франко Гримальди (Италия) и Гюнтера Эглофа. Склонившись над указателем недвижимости, Лассетер машинально водил пальцем по строчкам, пытаясь понять, почему соврал Эглов. За окнами Альпийского экспресса, сменяя друг друга, проносились виды светных открыток. Но, наконец, поезд, скрипнув тормозами, остановился у перона Женевского вокзала. У Лассетера было полчаса на поиске отеля. «Какой угодно, только не Бори ваш». Обосновавшись, он пешком отправился в ресторан «Перл-Дюлак», где за столиком с видом на озеро его уже ждал Макс Ланг. Президент Международного братства банковских клерков и финансовых служащих напоминал маленького игрушечного тролля, вроде тех, что в детстве коллекционировала Кэти. У него была такая же пухлая физиономия с несколько отвислыми щеками, плотное короткое тело и в довершении всего такая же, как у куклы, взлохмаченная огненно-рыжая шевелюра. Макс походил на эльфа или, скорее, на одного из помощников Санта-Клауса. Вскочив со стула, он широко улыбнулся и радостно потряс ладонь Лассетера, обхватив ее двумя лапами. Когда они уселись, американец попытался сообразить, достают ли ножки его приятеля до пола. Скорее всего, нет. Однако этот лилипут обладал аппетитом титана, и вскоре Лассетер с восторгом мог наблюдать, как Макс поглощает двойную порцию окуней в кляре. «Они утверждают, что у меня обмен веществ, как у калибри», сказал он, не переставая работать челюстями. «Естественно, тебе приходится все время порхать». Макс усмехнулся и подмигнул. «Вот именно. Я только и делаю, что порхаю». Он захихикал. «Порхаю». Ему, видимо, очень понравилось это слово. Как ты, наверное, уже заметил, капитализм сейчас в самом расцвете и шагает под развернутыми знаменами. Казалось бы, должно появляться все больше мест для банковских служащих и кассиров. Так нет же. Эти дерьмовые банкоматы понатыканы даже там, где год назад не слышали о телефоне. Они стоят на Целебесе и в Пномпене, где совсем недавно не имелось ни единого приличного банка. Когда-то клиенты платили за телеграфные переводы. Теперь им приходится нести дополнительные расходы за то, чтобы пообщаться за стойкой кассы с человеческим существом. Скоро все мои ребята окажутся без работы. Я окажусь без работы. И отсюда следует вопрос. У кого в таком случае найдутся деньги, чтобы открывать счета? Да ни у кого. Таким образом и банки останутся без работы. И наступит конец света. Знаешь, что я тебе скажу, Джо? Когда мир погибнет, На небо попадут некроткие и смиренные, как говорится в Священном Писании. На небо попадут банкоматы. Что может быть трагичнее? Официант убрал со стола, и как только он приступил к ритуалу подготовки бифштекса в пламени, Макс начал шумом рыться в своем портфеле. Сравнительно скоро он извлек оттуда рекламный конверт, который перебросил Лассетеру. Конверт был красным, с надписью «белыми буквами» и грубо имитировал швейцарский национальный флаг. Надпись гласила «Тайна, надежность. Вы почувствуете себя увереннее, имея свой личный вклад в любом швейцарском банке. Увы». Увидев, как вытягивает с физиономия ластера, Макс залился краской, радуясь своей веселой шутке. История счета оказалась компьютерной распечаткой на длинном перфорированном рулоне бумаги, и Лассетер ознакомился с ней в уединении своего номера. В некоторых местах Макс отметил звездочками собственные примечания. Гримальди открыл счет 12 лет назад и долгое время снимал с него деньги редко и разными суммами. По цифрам Лассетер мог определить, когда Гримальди купил апартаменты в Риме, шале в Цузе и автомобили. Однако весной 1991 года все изменилось. В апреле на счет Гримальди поступил телеграфный перевод из римского отделения Банку Делацио. В примечании Макса говорилось, что это была оплата по сделке с недвижимостью, означавшей, видимо, продажу пентхауза в Риме. После этого на счете Гримальди образовалось без малого 2 миллиона швейцарских франков. Но двумя днями позже, посредством нескольких сертифицированных чеков Гриманди опустошил свой счет, низведя его до тысячи франков. Три чека были сравнительно мелкими. десять тысяч франков в кровельный фонд Капеллы Чичилии, пять тысяч франков в пользу Африканского национального конгресса и пять тысяч франков для какого-то образовательного фонда в Сан-Себастьяне, Испания. Однако четвертый чек на некоммерческую организацию Умбра Домини Неаполь изымал почти всю оставшуюся часть вклада Гримальди, а именно миллион восемьсот сорок две тысячи швейцарских франков. Лассетер разглядывал распечатку, пытаясь осмыслить увиденное. Два мелких чека были ничем иным, как платой за кровь, жестами в сторону АНК и Басков, за лидерами которых охотился Гримальди. Что касается кровельного фонда, то это, скорее всего, и был фонд для починки кровли, или, как говорят в Америке, иногда сигара, не что иное, как просто сигара. И вот среди мелких тварей появляется горилла весом в 800 фунтов, чек почти на 2 миллиона франков. Лассетер нахмурился. Его познания в латинском языке были весьма ограничены. Однако, несмотря на это, он знал, что означает «умбра Domini –— «тень Господа». «Под сенью Господней». Лассетер вспомнил, где видел эти слова. Они были начертаны на брошюре в унылой норе Гремальди на Виа Дженова.